Глава 30. Проводив Каспаде, я нашел лопанья и утащил его на крышу. Что-то я устал сидеть в своем кабинете, хоть на солнышке погрею заодно. Скажи-ка мне, Баджи, — Вкрадчиво начал я, сделав первый глоток кофе, — а можно ли привязать к крови рода новый камень, если старый цел? Лапанья глянул на меня с интересом. — Так ты это выяснил? — спросил он. «Значит, ты знал. Сделал вывод я». «Неприятное открытие, честно говоря. И зачем тогда весь этот цирк с новым родовым камнем?» — поинтересовался я. До сих пор с подобным поведением потенциальных союзников я не сталкивался. Везло, видимо. «Нет, Лопаня, конечно, прямо мне не врал. Впрочем, прямой лжи от аристократов в принципе не дождешься, к этому я уже привык». Однако Лопани сделал все, чтобы скрыть ключевую информацию и создать у меня совершенно ложное впечатление как о его действиях, так и о реальном положении вещей. «Почему цирк?» — спокойно отозвался Лопани. «Это одна из возможностей. Маловероятная, да, но она есть». «Вот только ты сам в нее не веришь», — хмыкнул я. Картинка у меня начала складываться. Он не зря тянул с началом работы с родовым камнем Нишант. Какая разница, когда начинать то, что сделать, почти нереально? Да и зачем ему это? Ненапряжную возможность зарабатывать на жизнь я ему дал сразу, предложив выкупать изготовленные им защитные артефакты. Как я понимаю, следующей целью лопания была безопасность, и, получив от меня предложение вступить в клан, он ее достиг. После этого Лапанья мог спокойно отказать даже императорскому роду и сослаться на меня. Видимое отношение, Лапанья понимал, что в случае неприятностей я впишусь за него. Может и не так, как за своих клановцев, но в стороне точно не останусь. А уж приглашение пожить у меня и вовсе закрыло все возможные проблемы. Лапанья еще не часть моего клана, но теперь уже все аристократы, включая членов императорского рода, считают Лапанья моим ближником, со всеми вытекающими. И только теперь, закрыв вопрос выживания, Лапанья на самом деле начал заниматься вопросом продолжения рода. То есть вернулся к вопросу обретения родового камня. Я же помню, что свой родовой камень можно почувствовать на расстоянии. Относительно небольшом, конечно, но все же. С юным каспаде этот трюк вряд ли сработает. Парень никогда не держал в руках свой родовой камень, и уж тем более он не принят в основу рода. У него связи с родовым камнем еще просто нет. Однако для тех, кто имеет родовой герб на плече, эта возможность точно есть. Я помню, как прятал свой родовой камень в лесу почти сразу после возрождения в этом мире и как не находил себе места в форте потом. Тогда Асан сказала, «С такого расстояния ты ощутишь только чужое прикосновение к камню». До камня там было километров десять примерно. То есть десять километров — это зона гарантированной чувствительности. Правда, я никогда не отдалялся от родового камня на большое расстояние, и потому не могу сказать, насколько явным бывает ощущение обрыва связи. Неприятие чужих рук — это очень яркая штука, а просто наличие камня можно и не отследить при прочих равных. Ладно, пусть даже будет пять километров. Если с такого расстояния можно ощутить свой родовой камень, то я начинаю понимать нелюдимость лопания. Например, я помню, как он отказался от знакомства с членами рода Неспели, когда их глава на собой их приглашал в свою главную родовую резиденцию. лопания выбрал тогда одинокую прогулку по Индору. Зачем? Уж не камень ли он искал. В Сурате на свадьбе Магади он тоже выделил отдельный день на знакомство с городом. Даже когда мы ночевали в Джайпуре по дороге на свадьбу Магади, он и то вечером первым делом ушел в город проветриться. Хотя времени там у нас было очень мало. Да и столицу лопани наверняка облазил вдоль и поперек еще до того, как переехал жить ко мне. И тогда получается, что его реальная ставка была вовсе не на родовой камень Нишант, который лопани получил от меня. На самом деле он искал свой родной камень. А объект, который он отдал мне в обмен на родовой камень Нишант, это просто цена за безопасность. Живя у меня, Лопанья пользовался всеми преимуществами клановца, по сути, но не имел при этом никаких реальных обязательств. Я смотрел лопанья в глаза и ждал. Но хоть сейчас признается, интересно? Не верю. Сдался Лапанья. Я лишь горько ухмыльнулся. С одной стороны, странно было бы ждать открытости от чужака, которого я изначально взял в плен. И хоть Лапанья благодарил меня за спасение жизни в свободных землях, доверять он мне был не обязан. Да и в целом не обязан. Даже безотносительно нашего весьма спорного знакомства. А с другой стороны, с тех пор прошло много времени, и свое отношение я не раз показал на деле. По сути, я давно причислил Лапанья к своим, и он это отлично видел что даже это не повод для доверия. «И какой у тебя был план?» — ровно поинтересовался я. «Я искал свой родовой камень», — подтвердил мои выводы лопани «Пользовался любой возможностью съездить в незнакомый город и погулять там. Радиус чувствительности, насколько я помню, по прежней жизни километров шесть-семь. Окажись, мой камень в каком-то городе, я бы его почувствовал». «Всю страну собираешься объездить?» — усмехнулся я. «А если твой камень продали за границу?» «Да, это возможно», — согласился Лопани. «Но я должен был проверить хотя бы ту территорию, до которой мог дотянуться. Пока не нашел, как ты понимаешь». «А если бы нашел? продолжил расспрашивать я. «Сомневаюсь, что купить родовой камень способен совсем уж слабый род. Как минимум, деньги, а значит, и бойцы у покупателей точно есть». «У меня есть чем заплатить тебе за помощь», — слегка улыбнулся Лопани. Отдал бы тебе твой родовой камень, чтобы ты помог мне вернуть мой. Я только головой покачал. Вот вроде и звучит все это логично, и цена адекватная, да только ощущение, что меня банально используют, не отпускает. Наверное, я зря инстинктивно признал лапание своим. Будь все это просто честными сделками, в которой каждая сторона, и я тоже, разумеется, получала свою выгоду, все было бы нормально. А так... Вроде и прямого обмана нет, и за все полученное от меня лопание вполне соразмерно расплачивается. И все равно выходит какая-то ерунда. Поселил бы я чужого человека, с которым у меня чисто деловые отношения в своем доме? Нет, конечно. Стал бы я строить планы по повышению ранга своего клана с учетом вхождения в клан делового партнера? Нет. Знакомил бы его с нужными людьми на приемах, взял бы с собой на свадьбу Магоди? Нет. И «Делиться со мной своими планами ты не счел нужным», — произнес я. «Даже просто ставить в известность о сложностях, которые могут не решиться, никогда ты не стал». «А тебе нужен чужак без будущего?» — горько скривил губы лопани. «Чужак без будущего мне не нужен, тут ты прав», — ровно подтвердил я. «Однако и клановец, который предпочитает обманом достигать своих целей, мне не нужен тоже». «Я тебе не врал!» — воскликнул Лопанья. «Я говорил, что работа с родовым камнем будет долгой. Но не говорил, что она может не увенчаться успехом никогда. Такой шанс всегда есть», — отвел взгляд Лопанья. «Даже в давно знакомом деле». И тут вновь формально он прав. «Гарантий нет и не может быть ни в каком деле. Тогда почему мне так хочется его послать?» «Ладно, давай закончим на сегодня», — произнес я. «Главное, я выяснил, а остальное обсудим потом». Мне стоило остыть. Такие решения не принимаются сгоряча, да и мне не шестнадцать лет, чтобы обижаться на людей, выяснив, что у них были и есть какие-то свои цели. Доверие? Так Лопаня моего доверия не просил, и ко мне в ближнике он не набивался, и даже сесть мне на шею не пытался, отдавал в ответ все, что мог». А то, что ответное доверие в этот список не входило, в общем-то нормально. С его историей в свободных землях было бы удивительно иное. Это мой косяк. Я сам поспешил его приблизить, и нечего валить с больной головы на здоровую. Сам виноват. Изначально Лопане всего лишь хотел мой клан. Но ну, так он и сейчас туда хочет. А что методы и пределы допустимого у нас с ним оказались очень разными, это отдельный разговор. Злишься, да? Вздохнул Лапаня. «Злюсь», — признал я. «Когда ожидания не совпадают с реальностью, всегда так. Не волнуйся, я не буду принимать никаких решений прямо сейчас. Остыну, обдумаю все, и мы с тобой еще раз поговорим. На чистоту». Лопаня встретил мой испытующий взгляд и благодарно склонил голову. Дураком он не был и сразу понял главное. Я давал ему шанс. «Не оправдаться, нет, в этой ситуации мы оба хороши». Шанс начать все сначала. И это будет только его решение. Захочет он действительно открытых отношений, какие приняты в моем клане. Или предпочтет так и остаться одиночкой. Хорошо, кивнул Лопания. Тогда я пойду, пожалуй. Будешь готов, зови. Я молча кивнул, и Лопания встал с кресла. Когда он ушел, я перевел взгляд вдаль. Сделал еще глоток кофе, потом пару раз глубоко вдохнул и медленно выдохнул. Да к черту на полигон быстрее и эффективнее будет. Я зашел к себе переодеться и направился к выходу из особняка. Однако добраться до полигона мне не дали. Из приемной выглянула Мирая и окликнула меня: Шахар. Я остановился и неохотно обернулся молча. Недостойно срывать свою злость на непричастных. И уж тем более на подчиненных. Звонит глава клана Ситхард, сообщила моя секретарша. Будешь говорить? Буду. Куда ж я денусь? Я молча кивнул, развернулся и вошел в свой кабинет. Аргус, привет. Взял трубку я. Привет, Шахар. Как всегда жизнерадостно откликнулся Аргус. Ты чего такой смурной? От дела заби. забей. Вяло отмахнулся я. И тут же поймал себя на мысли, что даже после такого разговора с Лопанья все равно причисляю его к своим. «Домашние дела, да?» «Слушаю тебя», — добавил я, попытавшись переключиться. «О да, слушай меня», — воодушевился Аргус. «У меня такие новости!» «Не нагнетай», — усмехнулся я. «Рассказывай уже». «Я нашел последнего чужака», — сообщил Аргус. Все посторонние мысли мигом вылетели у меня из головы. «Точно последнего?» — спросил я. «Или это переродился тот, кого мы не успели спасти в свободных землях?» «Нет, это другой», — уверенно ответил Аргус. «Он уже давно в этом мире». «Только не говори, что он в Индии», — хмыкнул я. «В Индии», — подтвердил Аргус. «И почему он до сих пор не раскрылся?» «А вот это самое интересное!» — вновь прозвучало предвкушение в голосе Аргуса. «Он не свободен». Я сейчас не фигурально выражаюсь, если что. Фактически, последний чужак — раб. Чего? — изумился я. С другой стороны, а чему я удивляюсь? Если уж какие-то бандиты из свободных земель додумались нажиться на одиноком чужаке, то почему таких умных не могло найтись в Индии? Правда, в нормальной стране куда проще вывернуться, по идее. Чужаку достаточно было добраться до ближайшего отделения полиции, показать свою полноцветную магию И за ним мигом примчались бы люди Императора или сотрудники ИСБ. Не факт, что этот вариант не стал бы тем же самым рабством, но это уже следующий вопрос. «Кто?» — спросил я.